Глава 3. Утро началось с громкого стука в дверь. А ещё с ощущения на груди чужих горячих ладоней, которые в тот же момент ещё и сжались, эту самую грудь обхватив и совершенно беспардонно ощупав. Какого не успела я с просонья сообразить, что вообще происходит, стук в дверь повторился, и на духом кто-то хрипловато ругнулся. Айлендир. Остатки сна слетели махом, сметённые волной жгучего смущения. Однако, пока я судорожно решала, что делать, рука исчезла, а тленник поднялся и направился к двери. Я сжалась в кровати, не решаясь пошевелиться. «Кто?» — открывая, зло рявкнул Айландир. Но вместо ответа из коридора донёс всё недовольный голос заспанного триона — «Да плевал я на завтрак и практикум, еще раз меня разбудишь, твое утро точно добрым не будет!» После чего послышался весьма грубый посыл голосом Диане и громкий хлопок дверью. А вслед за этим на нашем пороге показался незнакомый мне старшекурсник и бодро отрапортовал Айландиру «Диана». «С добрым утром! Вы чуть не проспали завтрак, и я взял на себя смелость сообщить вам об этом, а также напомнить о предстоящем практикуме...» Заметив меня, ржеволосый парень осёкся и выдохнул. «Вау! А это случайно не невеста Камерана?» «Не случайно!» — рыкнул Айландир и захлопнул дверь прямо у него перед носом. От резкого звука я нервно подскочила с кровати, готовая уйти, но тут же замерла. Осознав, что мне предстоит пройтись по коридорам общежития, заполненного другими адептами, едва фантазия нарисовала толпу свистящих мне вслед парней, щёки моментально вспыхнули от смущения. Но выходить всё равно придётся в пижаме, ибо мне надо встретиться с ректором, а для этого нужно привести себя в должный вид. Ой, Ландира, вряд ли есть в шкафу женская одежда, а просить его принести мою из медкорпуса черевато очередным недовольством, ленникой и отказом вообще помогать дальше. Значит, идти до лечебной палаты придётся самостоятельно. Да и вообще, подумаешь, неведаль какая, по сравнению со звёздами нашей эстрады, выступающими в трусах со стразами, моя пижама выглядит очень скромно. Быстро пробегусь по коридорам и всё дел. Мысленно подбодрила я себя и посмотрела на Айла, который натягивал брюки. Я, наверное, пойду. Куда? Тленник недоумённо воззрился на меня. К ректору? Так меня всё равно тоже вызовут, так что сейчас соберусь и пойдём вместе. Мне в любом случае надо переодеться, сообщила я, почувствовав в себе капитаном очевидность. А вся моя одежда в медкорпусе, не в пижаме же в ректорат идти. Айландир нахмурился и посмотрел на меня так, словно впервые эту пижаму увидел. Неразборчиво ругнулся и включил Килор. Да чтоб всех вас демоны пожрали, кто ещё там? раздался крайне недовольный голос Триона. "Я", откликнулся Айландир. "Хватит дрыхнуть. Одевайся и попроси у Дианэ О, кофе платье для Евы. Айл, а давай ты проблемы своих баб для развлечений перестанешь уже решать за мой счёт. Раздался женский вопль откуда-то издалека, словно Кей Лорбыл на громкой связи. Желательно уложиться в 10 минут. Никак не отреагировав на это, отметил тленник. Да иди ты, рявкнула девушка, и связь прервалась. М-м, да. Кажется, с одеждой ничего не выйдет. Айлендер хмыкнул и отправился в ванную комнату. Я же осталась наедине со своими мыслями, которые скакали не хуже взбесившихся зайцев. Сев на кровать, я притянула колени к подбородку и обхватила руками. Чувство неловкости всё не отпускало, а данное мне определение Дианы вновь и вновь звучало в ушах. А развлечение для Айлендера Мне, кстати, вспомнилось, как тленник сжимал мою грудь, и смущение накатило новой волной. Не так я представляла начало близкого общения с мужчинами. Хм, совсем не так. Да и вообще, о чём я думаю? Всяко лучше, чем вспоминать о том, что тебя хотят убить. На последней мысли входная дверь внезапно без стука распахнулась, и в комнату зашвырнули что-то тёмно-синее. Я не успела опомниться, как следом об пол ударились туфли после чего дверь с грохотом захлопнулась похоже мне всё-таки одолжили одежду доставка, конечно, была оригинальной, но что ещё ждать от недовольной женщины, которую разбудили и заставили делиться с безродной бродяжкой одеждой не удивлюсь, если тут ждёт подвох подскочив с кровати, я быстро подняла вещи. К счастью, опасения не оправдались. Мне выделили вполне приличное платье а-ля футляр из приятной плотной и явно дорогой ткани, а ещё туфли на огромные шпильки. Сначала я удивилась, что в этом мире есть шпильки. Потом ужаснулась их высоте. Как на них вообще ходить? За раздумчивым разглядыванием обуви меня и застал айлендер, где она заглядывала. То ли спросил, то ли констатировал тленник и кивнул на дверь в ванную. «Иди, у нас мало времени». Спешно подхватив дары, я метнулась умываться и приводить себя в порядок, а спустя несколько минут, аккуратно цокая шпильками, уже выходила вместе с айландиром в коридор. Народа вокруг и впрямь было много, но теперь внимания на нас никто не обращал, Вот-вот должны были начаться занятия, так что студенты суетливо забегали в комнаты, выбегали обратно с сумками и тетрадями и неслись по коридорам кто куда. Так, в общей суете мы и добрались до ректората. А едва зашли в приёмную, сразу стало понятно, что моё отсутствие в лазарете уже обнаружили. Даже через закрытую дверь, ведущую к ректору Ледару, слышался возмущённый голос магистра Ламарны. крайняя безответственность и мне благодарность. Просто взяла и сбежала из медкорпуса. Подумать только. И это после всего, что мы для неё сделали. Мы можем войти или вы сначала доложите? С интересом уточнил у секретаря Айландер. Та в ответ только коризненно вздохнула и махнула рукой, мол, идите, разбирайтесь с разгневанным руководством сами. Мы пошли. Причем я айландира даже обогнала, заскочив в кабинет ректора первой. Очень уж хотелось ответить мерзкой тетке и о безответственности дежурных, которых ночью не найти, и о безопасности пациентов кое-что добавить. Однако едва я выдохнула рассерженное «Доброе утро», ректор с улыбкой произнес «Ну вот, магистр, нашлась наша пропажа». А магистр Ламарна гневно вопросила «Где вы были, Ева?» Что за отлучки без предупреждения? И тут мои нервы окончательно сдали. Все страхи и переживания прошедшей ночи вырвались наружу с криком. Без предупреждения? А кого мне предупреждать, если никого нет? Почему у вас не продумана ни сигнальной кнопки вызова, ни дежурных в прямом доступе? Кого и где больной человек должен искать? Вы не больны? Попыталась было вставить ламарна Но снова была прервана. «К счастью, уже да, потому что, будь я в том немощном состоянии, в каком была вчера днем, меня бы уже убили!» «Кхм!» Ректор недоуменно кашлянул. «Что за ерунда?» — раздраженно выдохнула магистр. «Не придумывайте!» «Она не врет!» — перебил Ламарну теперь уже Айландир. «Ночью я действительно рассеял направленное на нее смертельное проклятие». И вот теперь лица ректора и его заместителя вытянулись. Проклятие смертельное в академии? Как-то разом побледнев, пробормотал магистр Ламарна. Но как это возможно? Погодите. Погодите. Архимагистр Гледар покачал головой. Вы уверены, Хайландир, защита академии не поднимала тревогу? И тому есть объяснение. Сармат Сейфилд-дленник. Что? Ламарна и ректор буквально впились в меня пронзительными и мигом помрачневшими взглядами. Я не преступница, тотчас отчеканила я. И понятия не имею, почему эта дрянь на меня напала. Это какая-то ошибка. Да. Архимагистр Ледар снова кашлянул. Да. Конечно, вы не похожи на опасного преступника, молодой ещё, да и магии только начали обучаться. Надо связаться с канцелярией наказания и выяснить, что происходит. Не стоит. Об этом вам скажу я. А внезапно раздался знакомый мужской голос. Вздрогнув всем телом, я резко обернулась и застыла, не веря собственным глазам. На пороге директорского кабинета стоял Александр. Да, именно он, мой начальник, с собственной персоной. В этом не было никаких сомнений. Хотя сейчас на нём был не привычный деловой костюм, а строгий, явно военный мундир тёмно-вишнёвого цвета. Но как? И тут мысли полетели с ужасающей быстротой. Александр, точно Мак. Причём Мак, который был в моём мире, А значит, он меня и убил. Ведь больше некому, хотя вообще-то он мог сделать это и в офисе. Зачем всё усложнять? И ночью ко мне домой прокрадываться. Одно ясно точно. Я ему зачем-то нужна. Поэтому Александр, а Александром ли его зовут, взял меня на высокооплачиваемую работу. Поэтому он сейчас появился здесь. Значит ли это, что меня убили из-за него. А в любом случае ничего хорошего от начальника ждать не приходилось. Да и кто он вообще такой? Александр. Словно в ответ на мой вопрос, подал голос ректор. Вы, как нельзя, кстати, магистр? Он посмотрел на Ламарну. С удовольствием представляю вам лорда Александра, одного из карателей Кан. сына, уважаемого главы канцелярии на Казани, Балора Леарда. Ну ничего себе. Мой начальник, получается, дархат высокостатусный. И погодите. Каратель? Это типа местного палача-инквизитора, что ли? Значит, всё-таки он направил на меня то тюрменное проклятие? Маньяк, убийца. Так, что вы можете рассказать о Еве? уточнил архимагистр Ледар. Ну, Александр слегка улыбнулся и, глядя прямо на меня, заявил: "В первую очередь то, что она моя племянница". "Что?" Я открыла было рот от возмущения, но тут в голову ворвался ледяной голос: "Только рискни заявить, что это не так, пострадают твои родители". И пока я хватала ртом воздух, Александр уже вслух, для всех Невозмутимо добавил: "Отца девочки нет в живых, а мать не может здесь присутствовать, поэтому приехал я, как официальный представитель клана Леарт. Как? Нет в живых? Вот так. По факту твой настоящий отец давно мёртв. Но если будешь слушаться с тем, кто тебе его заменил, и твоей матерью всё будет в порядке". Снова рявкнуло в голове, при этом голос Александра даже не сбился. Ева находится на домашнем обучении, продолжал он рассказывать ректору. Её поступление в Академию чистая авантюра. Как и всем женщинам нашего клана, Еве запрещено покидать родовые земли. У нас слишком много врагов, сами понимаете. И, как видите, она уже едва не погибла. И погибла бы, если бы не училась здесь и не обратилась за помощью. Несмотря на страх, всё же выдавила я Однако тотчас столкнулась с ледяной улыбкой дяди. Дорогая, неужели ты думаешь, мы бы тебя не спасли? Дежурные маги среагировали на опасность сразу же, но твоё тело буквально растворилось у нас под носом. Твоя мать все эти дни места себе не находила. Мы бросили все силы на твои поиски и лишь когда оказалось, что ты жива и проходишь лечение в академии, выдохнули с облегчением. Узнав, когда тебе выписывают, я приехал за тобой. И выходит, чуть не опоздал, а всё из-за твоего безрассудного поступления в академию вопреки запрету. Александр говорил так складно, так уверенно и эмоционально, что будь я на месте кого угодно другого, ему бы поверила. Даже Эллендир внимательно и с интересом его слушал. Но я-то знала, что все слова начальника дяди От первого до последнего жуткая огромная ложь. В общем, ради безопасности Евы я хотел бы забрать её домой незамедлительно. Вновь обратился Александр к ректору. Разумеется, все необходимые документы с подтверждением личности моей племянницы будут вам предоставлены по первому требованию. Мы ни в коем разе не сомневаемся в ваших словах, лорд Александр, проворковала магистр Ломарна. Для отправки её домой у нас уже всё готово. Вот и отлично. В таком случае разрешите откланяться. У меня ещё много дел. Попрощался с ней маньяк-начальник и протянул мне руку. Пойдём, Ева. Я невольно отшатнулась. Не хочу. Я хочу к родителям, но прекрасно понимаю, если меня заберут, то совсем не для того, чтобы мне было хорошо. Ну что делать? В отчаянии я посмотрела на Айландира. «Если бы только был хоть какой-нибудь выход, хоть какой-то, всё бы отдала!» «А у тебя есть что отдать?» Внезапно хмыкнули в голове голосом тленника. «Кроме сомнительного права первой ночи?» «Он меня слышит». Молнией в голове промелькнул единственный возможный шанс на спасение. И я тут же его сообщила. «Я и не предлагаю себя, но я могу помочь найти того, кто организовал взрыв на шахте». Брови айландира изумленно дрогнули, а мгновенно сузившиеся глаза буквально впились в меня. «Что?» «Я все тебе скажу, перескажу подслушанный разговор. Только помоги!» «Ева, ты ведь разумная девушка!» Вернул меня в реальность, посуровивший голос Александра. «Пойдем». Тебя очень хочет видеть мать. Очень. Ты же не хочешь, чтобы с ней что-то случилось? Бросив последний затравленный взгляд на тленника, я поняла, что выхода нет, и обречённо кивнула. Я Она остаётся. Айленддир он всё-таки согласился. Сердце застучало быстро-быстро. По телу прошла мелкая нервная дрожь, и чтобы её унять, Пришлось обхватить себя руками. Но главное, рука Александра больше ко мне не тянулась. Он теперь вообще на меня не смотрел. Мигом помрачневший начальник в упор уставился на тленника и процедил. «Не понял». «Айландир?» — в один голос возмутились ректор с ломарной. И тут я впервые порадовалась цинично непрошибаемому характеру тленника, потому что все эти взгляды и возмущения — на него совершенно никак не подействовали. «Ева остается», — невозмутимо повторил он, «поскольку в ней крайне заинтересован домент Лена». «Ева, как и весь клан Леард, относится к домену Пепла», — отрезал Александр. «Не имею понятия, что вы себе нафантазировали, молодой человек, и не желаю даже обсуждать. Мы уезжаем». Он шагнул ко мне. и вновь протянул руку, но, едва меня коснувшись, тут же с шипением ее отдернул. «Какого?» «Печать принадлежности». Все с тем же равнодушным видом прокомментировал Айландир. «Вам, кажется, забыли сказать, что Ева принадлежит мне». «Все еще не желаете это обсуждать?» «Клянусь, я не видела в жизни ничего более восхитительного», Чем быстро сменяющиеся на лице Александра выражения шока, неверия и лютого бессильного бешенства. Как будто коллекционер внезапно обнаружил, что кто-то измазал его любимую вазу эпохи Мин краской. И уже ничего не исправишь. Кощунство совершено. Ты хоть понимаешь, что за это я могу прямо сейчас арестовать тебя и изгнать в тюрьме? Процедил мой новоявленный дядя Могли бы, поправила Эллендир и тонко улыбнулся. Если бы это был кто-то другой. На лице Александра заходили желваки. Кажется, я даже услышала, как у него скрипнули зубы. И Кантер знает, что вырастил преступника. Отец знает о моих способностях, парировал тленник. И эти способности, кстати, спасли ей жизнь. Да, да, давайте не будем торопиться с обвинениями, вклинился в разговор ректор. Айландиру, действительно, пришлось поставить печать, Александр, но в этом случае и нового выхода просто не было. Ваша племянница умирала, и только так можно было задержать её в нашем мире. До последнего момента Ева находилась на лечении, поэтому печать Айландир просто ещё не успел снять, но он, разумеется, исправит это. Последние слова архимагистр произнёс с нажимом, пристально глядя на тленника. Обязательно, холодно согласился Айландир, и моё сердце на мгновение остановилось. Неужели? Но тут тленник с той же интонацией добавил: Сразу после того, как Ева выполнит свои обязательства перед нашим доменом. Какие? рявкнул Александр. Я беру её задолженность на себя. Просто назови цену, и тебе сейчас же заплатят за спасение её жизни. Однако Элайендир только отрицательно качнул головой. Это цена информация, ответил он. А вы ей, к сожалению, а может и к счастью, не владеете. Так что Ева нужна нам живой. Но в том, что вы можете её защитить, я уж, простите, после последних событий сомневаюсь. Как и в том, что вам вообще это нужно. На что ты намекаешь, Ойландир? Негодующие возгласы Александра и ректора прозвучали практически одновременно. Однако моего дядю Кленник проигнорировал, сразу посмотрел на архимагистра Ледара И отчеканил. «Лорд Александр сказал, что Еву зарезали на родовых землях клана Леард, которая, как всем известно, находится здесь, на Иааре. А я говорил вам, что перемещал ее тело из другого мира. Да и количество потраченной энергии подтверждает мои слова. Вы не могли не заметить ни стыковки этих фактов, Архимагистр, но почему-то проигнорировали. Не хотели связываться с Канн?» Такова ваша забота о студентах. Ректор нахмурился. Видно было, что слова Эйландера задели его за живое, однако признаваться в этом он не хотел. Лорд Александр обещал предоставить все необходимые документы родства, перебил пленник. Но и только. Остальные же вопросы хватит. Не выдержав, вновь рявкнул Александр. В чём-то пытаешься меня обвинить. В том, что защита родового замка нашего клана настолько сильна, что для её преодоления требуется огромное количество сил, так именно поэтому наши земли и безопасны для Евы. Или ты считаешь, что я такой идиот, чтобы для убийства кого бы то ни было в личных целях использовать сарматы с печатью Кан, тем более насылать на жертву старую версию проклятия? Да зачем мне нужны такие сложности? Повторяю в последний раз, у нас полно врагов, и бывает, что они проникают в кан, как тот, который хотел убить мою племянницу, и которого мы пока не вычислили, а больше перед тобой, мальчишка, я отчитываться не намерен. Донариус. Он бросил разъярённый взгляд на ректора. Вызывайте кантера. Разговаривать я буду с ним. Ректор спорить не стал. сразу потянулся к устройству связи на столе. Уверенно он почувствовал облегчение, отстраняясь от разборок между доменами. Как и магистр Ламарна, последняя, кстати, и вовсе прибытия главы домена Тлена ждать не стала. Пробормотала что-то о неотложных делах и спешно покинула кабинет. И потянулись минуты ожидания. Как я надеялась, недолго, ибо очень уж напряжённо оно было. Пусть ректор и общался не лично с лордом Грейвом. Мужской голос пообещал передать просьбу о прибытии в академию главе домена незамедлительно. К счастью, мои надежды оправдались. Отец Эландира появился на пороге директорского кабинета буквально через четверть часа. Что опять случилось? недовольно выдохнул он и, завидев Александра, посморнел ещё больше. Леарт Ваш сын наложил печать принадлежности на мою племянницу и требует исполнения каких-то обязательств перед вашим доменом. Отрывисто отчеканил Александр. Не имею понятия, какую информацию он хочет узнать, но готов выполнить все договорённости. Взамен требую снять с её выпечать немедленно. В противном случае гарантирую очень много проблем для домена Тлена. Но выних уже меня знаете, что это подсудное дело. Но на угрозу моего дяди лорд Кантер не отреагировал. Острый, цепкий взгляд главы Доминатлена буквально впился в собственного сына, чтобы спустя буквально пару мгновений перекинуться на меня. В лице мужчины не изменилось ничего, не дрогнул ни один мускул, однако голос его зазвенел от напряжения. Это правда, Ты слышала разговор заговорщиков, которые виноваты во взрыве шахты Кристалин? Что? Удивился Александр и тоже уставился на меня. Почувствовав себя вдвойне неуютно, я зябко поёжилась, но кивнула, подтверждая сказанное. Покажи, что слышала, жёстко потребовал лорд Грейв. Я я бы рада, только не очень знаю, как. С запинкой пробормотала я: "Кидай мне, и я ретранслирую", сказала Эллендир. Сразу же после этого моё сознание знакомо зафиксировало в связке. Глубоко вздохнув, я сосредоточилась и постаралась максимально подробно воспроизвести всё, что услышала в библиотеке. И тут же ощутила всплеск изумления и злости в шепче отленника. От "Когда это было?" уточнил он. на той неделе. И ты молчала, идиотка. Какая же ты идиотка? А почему я должна была сказать? огрызнулась я. Ты ведь пытал меня, исследовал. Пытал. Мне было дико больно. А вообще я пыталась сказать недавно в столовой, хотя боюсь вас и политики до чёртиков, потому что я не дура и понимаю, таких свидетелей убивают. Но ты не стал слушать и вышвырнул меня в моё тело. Так, ладно. Я понял. Успокойся. Никто тебя не убьёт. Всё решим. Связь прервалась, и я вернулась в реальность. В то же время воздух задрожал, подёрнулся туманной дымкой, и в кабинете зазвучали голка шепчущие голоса. Этот контртленник в последнее время имеет всё больше и больше власти. Мало ему тайной канцелярии, теперь получается и крупнейшие шахты энергонакопителей под его контролем. Ещё немного, и тлен займёт лидирующую позицию в совете. Не займёт. Как контр взлетел, так и упадёт. Крылья я ему я лично подрежу. Посмотри, эти решётки обеспечивают безопасность шахт литы. А здесь подробно разбирается их создание и главные слабые места, зная о которых можно воссоздать заклинание разрушения. Да, это дольше, чем если бы я просто нашёл его в библиотеке содружества, зато безопаснее. Особенно с учётом того, что вскоре эти решётки начнут массово выходить из строя, вызывая обрушения шахт, как я понимаю. «Да, рейтинг тленника тогда обрушится вместе с ними». Шепот стих. В кабинете воцарилась мертвая тишина. «Это очень серьезно», — наконец медленно произнес лорд Кантер Грейв. «Крайне серьезно. Думаю, никто не станет этого отрицать». Поэтому я подтверждаю слова сына о том, что девушка представляет крайнюю важность для домена Тлена. Она слишком ценный свидетель. Только она сможет опознать реальные голоса заговорщиков, а потому должна находиться на нейтральной территории, по крайней мере, до окончания расследования. Удивительно, как вообще она смогла этот разговор подслушать через полок тишины. О моей племяннице особый дар, слышать сквозь заклинание, процедил Александр. Это одна из причин, почему я против того, чтобы она находилась где-либо за пределами земель клана. Ева слишком ценна. В вашем расследовании мы, разумеется, окажем вам всяческое содействие, но никаких, но до окончания расследования девушка будет находиться здесь, как и сказал мой сын. Атрезо лорд Грейв, под личной защитой домена Атлена. Что? Казалось моего дядю сейчас хватит удар. Это исключено. Почему же? Мы заинтересованная сторона, а вашу племянницу, как мне известно, уже дважды чуть не убили, причём второй раз, проклятием вашего ведомства, Александр. А в голосе лорда Кантора Грейва появились извивительные нотки. И уж не потому ли, что она опасный свидетель, а заговорщики состоят в домене пепла. Чушь, у нас с тленом перемирие. А лично я вообще понятия не имел о том, что Ева что-то там где-то услышала. Официально перемирие, верно, протяжно подтвердил лорд Грейв. И, возможно, лично вы ко взрыву не причастны. Однако вы не можете отвечать за весь домен. Ведь вы сами признали, что враги проникают в ваш отдел и жаждут смерти даже вашей маленькой племянницы. В то же время я крайне заинтересован, чтобы она осталась живой. Поэтому не понимаю вашего недовольства. С вашей племянницей ничего не случится. Она останется на нейтральной территории здесь, в академии, под общей защитой и контролем. Уважаемый архимагистр Ледар, со своей стороны, тоже там у посодействуют, верно? Донариус. Ректор поспешно кивнул. Ну вот. А лорд Грейв довольно улыбнулся, а потом резко посерьёзнев, в упор уставился на Александра. Так чем же вы недовольны, лорд Лиарт? Сомневаетесь в силе наших защитных заклинаний или, может, именно это вас и неустраивает? Тут крыть моему дяде было уже нечем. Глаза Александра сузились от едва сдерживаемой ярости, но он с неохотой всё же процедил: "Хорошо. Ева останется здесь пока. Ну вот и отлично", заключил лорд Грейв. "Рад, что мы пришли к пониманию. Мы даже готовы оплатить пребывание девушки в академии, если вам это настолько в тягость". Александр только скривился. И без слов было ясно даже мне. Один из кланов основателей Домена Пепла в средствах проблем не испытывает. Излишне, бросил он. Но учтите, что этот вопрос мы ещё поднимем на совете. Поразумевается. Я тоже очень этого жду, заверил глава Домена Тлена. В таком случае, до скорой встречи, резко произнёс Александр, посмотрел на меня и добавил мысленно: Мы поговорим позже. И запомни, ты моя племянница. После чего резко развернулся на каблуках и быстрым шагом вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. А я осталась. Осталась.